Глава четвертая. Я чувствовала, что корсет начинал предательски болтаться. Все весомые достоинства грозный касс уменьшались с ужасающей скоростью, а огромная грудь неумолимо превращалась в упругие холмики. Если не потороплюсь, то одежда слетит с меня так же стремительно, как сценические шмотки с нимф стриптиза из лютой лагуны за углом. «И не спрашивайте, откуда я знаю». Грозная касс как-то перепутала дни недели и промахнулась с мальчиковым четвергом. Красоткой не посмела бы показать туда и носа, а отчаянным кошмаром Уильшема легко. Пришлось смотреть шоу, ведь от столика не отмахнёшься. Рискуешь показать неуважение к хозяйке, на яде Рисе. А таких проблем себе на голову никто в городе не хочет, даже я». иначе личное грозовое облако на пару с проливным дождем будет обеспечено. Я почти добралась до спасительных двойных дверей, придерживая верх корсета, когда у меня на пути возник фавел, ноги на ширину плеч расставил, руки на груди скрестил, весь такой серьезный, что умереть не встать, и настолько решительный, что впору подбирать спадающие тряпки и давать дёру, чтобы в глазах мелькало». «Что ему надо? Раскусил, что ли, феникс неощипанный? Где я прокололась? Ведь шито-крыто было, гладенько, не прикопаешься!» «Грозная касс?» — спросил он отчужденным тоном, каким всегда разговаривал с незнакомцами, и железная хватка на легких ослабла. Фавел вглядывался в мое лицо, а я готова была расцеловать Горгула в обе пяточки за то, что ненароком сделал мне прекрасную маскировку. «Да!» — как можно зычней пробасила я, а про себя умоляла говорить быстрее, что ему нужно. «Меня зовут Фавел Стронг. Я хозяин гостиницы на Перекрестке Миров. У меня к вам одно срочное дело. Мы можем обсудить его, когда вы переоденетесь?» Не стал бы вас останавливать, но побоялся упустить из виду после боя. А сам таким взглядом посмотрел, мол, такую упустишь, ну да. Я спешу. Придется прослыть не только грозный, но и грубый. Приходите в другой раз. Но дело срочное, — настаивал Фавел, и я узнала эти властные нотки. Не любил Феникс, когда идет не по его плану. И тогда мог стать жутко вредной птицей. Я щедро заплачу. Не знаю, что он там собрался оплачивать, но с вредной птицей я поторопилась. Оказывается, щедрый мужик. Жалко, не успею проверить, насколько. — Хоть и менее купи, но не могу. Послезавтра приходи. Пророкотала я, все равно пряча лицо от греха подальше. Но будет поздно. Фавел, а ты, оказывается, такой настойчивый мужик, когда приплет. Красотка Касс считала тебя спокойным и рассудительным. А тут такой напор. Прям не узнаю в новом оперении. «Каз проблемы?» — подошел сзади Дагар. В голосе нажим и вопрос. «Детка, мне его в угол закатать или просто пнуть?» На что я щедро ответила. «Объясни господину Стронгу, что я смогу с ним увидеться не раньше, чем послезавтра». Я воспользовалась секундным замешательством фавела и проскочила мимо. Позади раздался бескомпромиссный голос горгула. Ты слышал? Грозная Кас не хочет иметь с тобой дел. — Я слышал другое. Дата назначена на послезавтра. — Послышалась. Я влетела в открытые двери и побежала по коридору, придерживая спадающую юбку. — Ну и дела. Почему сегодня раньше перевоплотилась? Да еще так стремительно. Влетела в раздевалку, захлопнула дверь и перевела дух. «Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Поздравляю! Поздравляю! Поз... «Рай!» — заткнула я гомункула, смотря на творящееся в раздевалке безобразие. «И ведь не возмутишься! Видно, что старался из-за всех своих псевдочеловеческих селенок!» Надутые воздухом лягушки хаотично валялись по полу. Змеи были закручены в форме собачек и стояли на всех горизонтальных плоскостях. Но самым главным, как я понимаю, был тот самый вурдалак, фаршированный яблоками. Бедный зубастик лежал на животе. Кривые ноги с безобразными когтями были притянуты к голове в немыслимом загибе при помощи веревок. Руки и тело оплетали заботливо украшенные листьями салата канаты. а острые желтые зубы впились в валую поверхность яблока. Сама кровожадная нечисть была изрядно поджарена с корочкой. Кажется, даже хрустящий, но не настаивайте, пробовать не буду. «Рай, а это ты вурдалака приготовил?» Осторожно протянула я, начиная понимать, почему горгул не досчитался бойца. «Классно я придумала, а? А? А?» Запрыгал на месте гамункул, растопырил пальчики совсем, как у обычного человека, в стороны, выпучил вперед и без того круглый живот и сделал пару зажигательных движений, чрезвычайно гордый собой. — Рай, молодец! Рай порадовал хозяйку? — Я в... а, а о... чешуении. Наконец совладала с эмоциями и отлепилась от двери. — Кас, ты пропадаешь на глазах! Срочно подкрепись! Засуетился Рай, заметив мое похудевшее тело и услужливо показывая на свой кулинарный шедевр. «Я все по рецепту делал, как в книге написано, даже кишки. О, вот тут не надо подробностей!» Я знала, что гомункул у меня без тормозов, но не до такой же степени. «А он особенный, Кас, из другого мира, так что на вкус, думаю, пальчики оближешь». «С чего ты взял, что он из другого мира?» Я навскидку оценила вурдалака. «Хм, нечисть как нечисть, ничего примечательного, не считая способа приготовления и сервировки». «Так он радугой матерился». С удовольствием поделился наблюдением рай, чем окончательно пошатнул мой рассудок. «Радугой? Матерился? Это как?» «Красочное зрелище, жалко ты не видела». «Вот уж точно!» Я покосилась в сторону фаршированного вурдалака и сделала шаг в сторону. «У меня день рождения только через час. Дождался бы». «Так я должен и кошмарную каз поздравить, и прекрасную. Двоих, учитывая, что они не пересекаются. Бедный, бедный рай. Как тебе тяжело, наверное». Язвительно посочувствовала, но гамункул все принял за чистую монету и сопереживающе качал головой. «Мол, да, трудно, не то слово. Замучился. Бедняга. Точно!» «Но почему ты решил сделать это?» Я показала на все вокруг, но в особенности ткнула пальцем в блюдо от шеф-повара. «Ну так горгул тортик подготовил. А чем я хуже?» «Времени по магазинам расхаживать не было. Доставка тоже могла не успеть. А этот гомункул ткнул острым локтем вурдалака». Туточки был под боком. Классно я придумал, да? Угу. Я схватила полотенце из шкафа и протерла им лицо. Кас, ты хорошеешь на глазах, но еще рано же. Точно подмечено. Так что давай сворачивать праздник и быстро пошли отсюда, пока горгул не явился. Но мое коронное блюдо оставь догару Но я старался, обиженно засопел Гамункул. «Не сомневаюсь, но если вурдалак из другого мира, а я его съем, представляешь, что будет, если я тоже буду радужно материться». Рай крепко задумался, почесал квадратный подбородок и сказал, «Не, тебе нельзя. Все сразу захотят так же, как ты, а я такого потока клиентов не выдержу. Да и где я столько подсторонних вурдалаков возьму? Даже если по четвертинке каждому». Твою логику не пропьешь, рай. Мой голос уже полностью поменялся, пальчики похудели, а тело приобрело легкость. Дышать стало легко, ходить просто. И я поняла, что перевоплощение завершилось. Пришла прекрасная Касс. Я быстро умыла лицо при помощи бутылки воды и полотенца, переоделась в одежду красотки Касс, а поверх всего накинула глухой черный плащ с капюшоном как раз для таких экстренных случаев. «Ты можешь оставаться, а я пошла». Я дернула за дверцу раздевалки и столкнулась нос к носу с догаром. «Твои ж крылья в растопырку! Ну что за день?»